Глава 16. Вот и всё. Улетела, отболела, отгорела. Вот и всё. И кому, кому, кому какое дело? Вот и всё. Отдала бесследно сердце за него. Вот и всё. Все пути земные белым-белым снегом. Вот и всё. И опять стою я в этом платье белом. Вот и всё. Счастье было. Отлюбила и прошло. Алла Пугачёва Я вышла из машины и остановилась напротив огромного белого здания. Внутри всё похолодело. Я узнала это место. Не могла не узнать. Меня вдавило в асфальт, впечатало в него и чуть не согнуло пополам. Почему Серый не сказал мне? Почему скрыл? Или он пожалел меня? Не мог не знать. Сам говорил, что бывал здесь. Это был дом Царёва. Тот самый, в который я приехала первый раз, когда устраивалась на работу. И от воспоминаний дух захватило. Ворота отворились, я зашла во двор. Меня досмотрел охранник, спросил документы и отвёл к парадному входу. Шикарный особняк, всё из мрамора. Стекла сверкают даже в пасмурный день, отражают деревья, словно зеркала. Дверь распахнулась, и мужчина в дорогом элегантном костюме впустил меня в дом. «Александр Николаевич ждёт вас в приёмной. Можно подумать, я знаю, где здесь приёмная». К счастью, меня проводили до самых дверей. От удивления и восхищения у меня отвисла челюсть. Я таращилась на красивое убранство дома, оценивая со вкусом продуманный дизайн. Вот этот домик. Светка была права. Такой клиент — это золотая жила. Передо мной распахнули двойные двери, и я вошла в огромную приёмную размером с самую большую комнату в нашей квартирке. Я-то наивно считала, что она у нас огромная. Звук моих шагов заглушал ковёр. Идеально чистый. Не соринки. За столом сидел мужчина. Он тут же поднялся и пошёл ко мне навстречу. Дверь за мной затворилась. Я смотрела на хозяина дома с интересом. Видный мужчина лет 55, подтянутый, неполный, Волосы полностью седые, но без лысины, аккуратно зачесаны назад. Гладко выбритое лицо, моложавое, свежее, очень живые глаза. Появилось странное ощущение, что я его уже раньше где-то видела, притом совсем недавно. Но где? По телевизору? В газете? Имя Царёв Александр Николаевич ни о чём мне не говорило. «Оксана Владимировна, доброе утро». Он вежливо пожал мне руку. Пальцы тёплые, приятные, и рукопожатие не сильное, но очень уверенное. «Прошу». Царёв показал рукой на кресло. По-джентльменски отодвинул, предлагая сесть. Я подчинилась. Мягкое, ортопедическое, кожаное. Оно словно обняло меня со всех сторон и приняло форму моего тела. «Вы голодны?» «Нет, спасибо». Мне стало неловко. Во всей этой окружающей меня роскоши я чувствовала себя немного жалкой. Мне рекомендовали вас как молодого профессионала с большим опытом работы. Я улыбнулась. «Преувеличивают, как всегда». Он внимательно на меня посмотрел. «Значит, вы не профессионал?» — меня ввели в заблуждение. «Это не должно меня выбить из колеи. Не должно помешать моим планам. Я смогу» а перед глазами лицо отца Руслана, как будто живое, как будто протяни ладони, можно дотронуться. Дрожащая рука поддерживала папку с эскизами и чертежами. Это был тот момент, когда всё могло провалиться. Если Зарецкий знал меня, знал, как я выгляжу, всё могло обернуться грандиозным провалом прямо на месте. Прямо сейчас. Но Серый заверил меня, что вряд ли тот лично рассматривал фото жён своих проходных жертв, которых он сметал пачками со своего пути. Может, и взглянул мельком, но память на лица у него отвратительная. Скорее всего, меня мог прекрасно запомнить исполнитель, но он мёртв. Мёртв и похоронен где-то в лесополосе, вместе со мной. Внешность мне помогла изменить женщина из монастыря, в котором собирался служить Серый, бывшая гример театра. Вначале опустилась на самое дно после смерти мужа и дочери, а потом пришла к Богу, и смысл жизни появился. Она была неразговорчивой, неулыбчивой, со следами алкогольной одутловатости на лице. Необратимые изменения, которые оставили на ней те самые ступени вниз, в никуда, в самое пекло страданий. Я понимала, что после того, как всё будет кончено, меня могут ждать точно такие же ступени. Если перекрасить в чёрный, будет неестественно. Можно осветлить, вы будете выглядеть ещё младше. Я бы посоветовала линзы, чтобы изменить цвет глаз. Но у вас светлые глаза, и запомнить их оттенок может лишь тот, кто пристально рассматривал вас вблизи. Конечно же, сменить стиль, бижутерию. Визуально я подчеркнула ваши скулы и заострила нос и подбородок. Губы сделала полнее. Запоминайте, вам придётся наносить этот макияж самостоятельно. Спасибо, я запомнила. У вас прекрасная кожа для ваших лет. Практически не нужен тяжёлый грим. Но надо высыпаться и накладывать маски. Можно наведаться к косметологу и сделать несколько уколов. Но я бы не советовала. Может появиться отёчность и синяки. Спасибо вам ещё раз. Потом долго рассматривала себя в зеркале. Вроде бы я, а вроде бы и не я вовсе. Волосы выкрашены в светлые пепельные блонды, рассыпчатыми прядками, уложены в пышные волны, изменена форма бровей. Наращённые ресницы делают глаза намного больше и выразительнее, особенно с ярким тёмным макияжем, Та женщина в зеркале совсем другая, и я поверила, что она может сделать то, что не смогла бы сделать Оксана. За эти дни я сильно похудела, наверное, сразу на несколько размеров, и вещи сидели на мне уже иначе. Я проведу вас на летнюю веранду. Анатолий Владимирович уже ждёт. Сергей успел мне о нём рассказать всё, что знал, описать внешность, повадки, привычки. Конечно, я многого не запомнила, но более или менее представляла, с кем буду иметь дело — И именно от этой встречи зависело буквально всё. Прошла на просторную веранду с непокрашенными стенами и плетённой мебелью, частично прикрытой белыми чехлами. Зарецкий восседал на огромном кресле, перед ним на столе красовалась корзинка с конфетами и печеньем, бутылка коньяка, бокал и на тарелке бутерброда с красной икрой и мелко нарезанный лимон. Он ел бутерброды, и его толстые пальцы блестели от жира, испачканные сливочным маслом. Он, не стесняясь, облизывал их и запивал чаем. Мне кивнул на стул и смачно откусил ещё кусок бутерброда. Тучный, даже толстый, без шеи, с выпирающим брюхом и совершенно лысой головой, он напоминал... Да, он мне напоминал свинью. И он не мог быть хозяином этого дома. Не имел права. Так не должно быть. Это кощунственно. «Я в это время пью кофе. Вам приготовить?» Я замялась. «Я пью растворимый», — смущенно сказала, увидев, что он наливает в чашечку чёрный кофе. «Почему?» «Невкусно», — честно ответила я. «Просто вам его никто не готовил профессионально», — заметил Царёв и налил мне чёрный густой напиток. Запахло очень приятно, я бы сказала, восхитительно. Царёв придвинул ко мне пиалу с сахаром. «Коричневый сахар, он полезен для здоровья. Этот кофе мне привозят из Бразилии. Мой друг лично выращивает листья и готовит по особому рецепту. Попробуйте, в жизни всё нужно изведать». Прозвучало двусмысленно, но я чашечку все же взяла и сделала глоток. Обожгла язык, зажмурилась. А вкус и правда особенный, свежий, аромат в голову бьет. Ну как? Горячо. Я улыбнулась. Вкусно? Еще не разобралась. Царев приднул ко мне коробку конфет. Попробуйте. Черный шоколад. Женщины любят сладкое. Что правда, то правда. Сладкое я обожала. Только старалась не злоупотреблять. Зубы жалела. Итак, вы знаете, что мне нужен долгосрочный контракт с вашей фирмой. Я купил сеть гостиниц в пригороде. Я хочу, чтобы это были не просто отели, а нечто большее. Они должны отличаться от обыкновенных наших отечественных гостиниц и интерьером, и внешним видом. У вас есть предпочтения, то есть идеи? Наверное, есть. Я представлял себе нечто старинное в стиле охотничьих домиков, будто время их не коснулось, чтобы камины повсюду, русская баня, всё из дерева. Я его поняла. Идея была чудесной. Таких заказов я раньше не получала. И как молотком по голове, или сильным ударом в солнечное сплетение, скрипучий голос Зарецкого, глухой из-за полного рта. «М -м, «Добрый день. Ты...» «Вовремя. Сразу на «ты» и без церемоний». Осмотрел с ног до головы, и бровки чуть приподнялись. Я ещё не знала, хорошо это или плохо. «Есть хочешь?» отрицательно качнула головой и села на стул, взялась за папку, но он махнул на меня рукой. «Мне надо, чтоб этот дом был похож на сказку, чтоб выглядел, как царские покои, не меньше. Хочу, чтоб, когда сюда заходили, сразу хотели на колени встать. Унитазы и раковины с позолотой, ручки дверные с позолотой, картины дорогие повсюду, и чтоб мебель старинная, дорогая, обязательно белая. У меня есть несколько эскизов, я принесла их с собой и готова вам показать». Опять махнул толстой рукой. Нахер мне эти эскизы, я в них ничего не понимаю. Дело сделай и всё. А если вам не понравится? Не понравятся руки и ноги, обломаю. Посмотрели друг на друга, и он расхохотался, затрясся второй подбородок. Шутка. Ты замужем? Нет. Дети есть? Сын взрослый, живёт с отцом. Вот и ладненько. Значит, со мной здесь останешься. Судорожно сглотнула. «Неожиданно и совсем не так, как я планировала. Зачем оставаться? Я не оставалась у заказчиков с тех пор, как…» Это от воспоминаний стало нечем дышать, стянуло горло жгутом. «Значит, вам мои проекты понравились?» «Конечно, понравились, иначе вы бы здесь со мной сейчас не сидели. Теперь вам решать, подхожу ли я как клиент». «А что может не подходить? Я свою работу сделаю, и всё. Он деньги, я проект». «Конечно, а почему вы должны мне не подойти?» Царёв отпил кофе из фарфоровой чашечки. «Потому что во время проекта вам придётся жить и работать непосредственно на объекте. Я не хочу, чтобы кто-то такой, как я, мог утащить ваши работы и создать себе подобное. Конкуренция, знаете ли, дело серьёзное». Я даже кофе поперхнулась. «Он имеет в виду, что я буду жить с этой работой в обнимку круглосуточно? У меня вообще-то дом есть, семья, ребёнок. Чёрт знает, что такое. Я свою работу прекрасно выполню и в офисе. Мне не нужно для этого дневать и ночевать на объекте. Разве что несколько раз ездить на место, визуально всё представить. Посмотрите на ваш гонорар. Может, это немного вас убедит? Я так понимаю, вы имеете проценты? Да, я чёрт возьми, получаю проценты. Посмотрите. Я нехотя бросила взгляд на договор, а потом мои глаза округлились. Там стояли две суммы. Одна была для фирмы а другая для меня лично, за издержки и неудобства. Обе суммы очень внушительные. Мне даже дышать стало трудно. Да я после этого заказа год могу не работать. Могу новую квартиру купить. Это шутка. Эти расценки завышены и... Я же вам уже говорил, чтобы вы не прибеднялись. В такую сумму я оценил ваш труд. Это то, что мы обговорили с фирмой, а это лично вам. Аванс получите завтра, если, конечно, подпишите бумаги. Мне нужно было подумать, с Серёжкой посоветоваться. Маму, наверное, привезти пораньше. Я не могу вам дать ответ сегодня. Понимаю. Семья, супруг. Я подожду до завтра. В этот момент зазвонил один из телефонов у Царёва на столе. Он извинился и ответил. Его голос тут же изменился, стал более грубым и металлическим. Пусть подождёт. Я занят. Я сказал занят. Отведи его в кабинет. Царёв положил трубку и снова на меня посмотрел. Это выгодная сделка, Оксана Владимировна. Очень выгодная. Да вы и сами это прекрасно понимаете. Всего-то пару месяцев на объекте пожить. Там, кстати, есть дом для персонала. В нём никто не живёт. Вам предоставят все удобства, и мои люди будут вам помогать. Охрана, прислуга и всё, что потребуется. Курорт, можно сказать. Речка рядом. Всё за мой счёт. Все ваши расходы. Любые. Это не входит в сумму гонорара. В этот момент дверь распахнулась, И я резко обернулась. Не подходит? Значит, другую найдем? Вырвал меня из воспоминаний, заставил образ Руслана юного, сумасшедшего, такого моего, такого родного, раствориться в дымке, и как будто из нее вынырнула свинячья морда Зарецкого. Мне нужно, чтоб работа кипела. Через два месяца я перееду в этот особняк, и здесь должен быть к тому времени царский, ага, царский дворец. Сможешь? Отлично. А не сможешь? Шла вон. Царский прозвучало, как ножом по нервам. Тварь. Купил дом отца Руслана и теперь насмехается над фамилией. Жирная сволочь. И впился зубами в ещё один бутерброд. Смогу. Вот и отличненько. А ты ничего такая симпатичная. Сработаемся. Ух, как сработаемся. Глазки похотливо сверкнули, и меня тут же затошнило. А будешь сговорчивая, может, и надолго здесь задержишься. Иди сюда. Поманил толстыми пальцами. и стала со стулы подошла к Зарецкому. Повернись. Покрутил пальцем, показывая, чтоб я вертелась в одну сторону. Сцепив зубы, подчинилась. Я, конечно, люблю помоложе, но ты прям конфетка, лакомый кусочек. Познакомимся поближе, чуть позже. Я дома смотрю пока, можно? Иди осматривай. Отвернулся и схватил с жирными руками сотовый, потыкал в него пальцем. «Да, Кирилл, нашёл я уже. Отбой пока. Если всё устроит, отблагодарю. Всё, бывай». Я вышла с веранды и шумно выдохнула. Казалось, что у меня по спине катятся ручьи холодного пота и трясутся колени. Встреча прошла так, как я и хотела. Он клюнул. Даже больше на внешность, чем на мои навыки. Эскизы так и не посмотрел. «Это и хорошо, и плохо. Если захочет отношений... Я ж не выдержу и раздеру ему жирную морду. Лучше бы оценил как специалиста. Но Зарецкий явно искал два в одном. И шлюшку для развлечений, и дизайнера. Пока думала, осматривала дом. Работа меня ждала поверхностная, но в то же время объёмная. Кардинальные перемены не требуются, но по мелочам возни очень много будет. Я заходила в комнаты, на автомате осматривала окна, двери, заглядывала в шкафы отмечая в блокноте, что нужно заменить, из какого материала будет мебель, какого цвета шторы и ковры, и не покидает мысль о дежавю. Непрошено, больно впиваются воспоминания, скручивая всё внутри, сдавливая сердце, заставляя тяжело дышать. А вот и тот самый кабинет, в который тогда так бесцеремонно ввалился Руслан и совершенно свёл меня с ума. Прошла по ободранному помещению с завершенной мебелью как будто на кладбище с памятниками. Кладбище, которое собрались снести и кощунственно построить на его месте цирк. Подошла к столу, провела пальцами по спинке кресла. «Руслан, подожди меня в библиотеке или кабинете», уже более дружелюбно попросил хозяин дома. «Здесь незнакомая женщина, дизайнер. Нам нужно обсудить контракт». «Но почему незнакомая?» Парень подмигнул мне, и я почувствовала, как начинаю краснеть.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 Под ногой скрипнула половица, и я наклонилась, пытаясь рассмотреть пол. Старый паркет. Его можно будет сменить на ламинат. Наклонилась, чтобы постучать по покрытию. Звук, как будто бы внизу пустота. С краю от элемента узора какие-то зазубрины. Я подцепила ногтями и потянула на себя. Под полом оказалась выемка, и в ней целлофановый пакет с дисками. Вдалеке послышались грузные шаги. Я тут же вернула на место кусок паркета, потопталась ногой. «Что ты здесь делаешь?» Зарецкий сверлил меня свинными глазками. Осматривалась. В этом помещении нужно полностью менять пол, потолки сделаем подвесные, а мебель я присмотрела времён Людовика XIV, как в Версале. Зарецкий улыбнулся своему собеседнику, с которым вошёл в кабинет. «Как думаешь, покойный Царёв оценил бы перемены?» Это ещё его сыночек не знает, какой подарок я прикупил себе много лет назад через подставных лиц. Но ничего, я перед ним непременно похвастаюсь. Судорожно сглотнула, стараясь ничем себя не выдать. «Версальская мебель — это, конечно, бешеная идея. Мне нравится. Ты молодец, девка. Остаёшься здесь». Зазвонил мой сотовый, и я с раздражением увидела номер мамы. «Как же не вовремя». Медленно выдохнула, ответила на звонок. «Ма, я занята. Давай позже». «Это врач скорой помощи. Мы забираем вашу маму в пятую неотложную, в реанимацию». «Что? Что с ней?» «Ответьте!»